Второе. С пленом Егорчеву повезло. После множества проверок и допросов его одним эшелоном Судальцовым чуть не через всю Германию с юга на север отправили в основной, как он назывался, лагерь военнопленных Прейсиш-Голланд, соединенный узкоколейкой с железнодорожной магистралью Берлин-Кёнигсберг-Петроград. С холмистой возвышенности, где располагался лагерь, распахивался широкий обзор на лежащую внизу долину, по другую сторону которой тянулась высокая горная цепь, поросшая лесом. По утрам горы струились вверх голубым маревом, а к вечеру, наливаясь чернью, зубчатой стеной подпирали небо над засыпающей долиной. Одноименный городок внизу виделся Егорычеву почти не в самделишном, игрушечном, наподобие тех, что доводилось видеть ему на трофейных открытках. За крепостными, фигурной отделки стенами, алые крылья остроконечных, под черепицей крыш, увенчанных темно-серым колпаком церковного собора, маленькое зеркало Германии. В лагере офицеры были отделены от нижних чинов, но общение между ними не возбранялось, и удальцов, пользуясь привилегией старшего по званию, не обходил бывшего подчиненного своим вниманием. Плен как бы стер разницу в их положении, и отношения у них сделались, если не товарищескими, то все же более простыми и душевными. Лагерный быт удивлял Егорчева своей чистотой и упорядоченностью. Ему, выросшему в курной избе и оттуда сразу попавшему в окопы, были в диковинку, отдельная кровать с простынею и одеялом, сытная еда, три раза в день по звонку, строгое, но вежливое обращение охраны. «Живут люди!» Одобрительно отмечал он про себя, с сожалением вспоминая деревенское свое прошлое. Нам бы вот так. Работы по лагерю выглядели для него баловством. Уборка бараков и территории, хлопоты с цветочной рассадой и саженцами, дежурство по кухне и прачечной. Со сладкой тоской смотрел он вниз в долину, где закипала на ровных, будто разлинованных полях весенняя страда. Казалось, каждая жилка в нем ныла, стонала, корчилась от страстного желания взять в руки, пощупать, размять в пальцах эту дымящуюся, под солнцем землю. При следующем свидании Егорычев не выдержал. Открылся напарнику. «Говорят, Аркадий Никандрович, теперь к хозяину выпроситься можно. Хочу попробовать». А то я тут, как жеребец в стойле, совсем застоялся. Глядишь, дурь в голову вдарит. Тот был удивился, но, внимательно вглядевшись в собеседника, вдруг, словно подхваченный внезапной мыслью, просиял. А что? Неплохая идея, Филя. Может, ты мне с тобой? офицером вроде бы и не положено, но думаю, что я сумею убедить начальство. Хозяин фермы к которому привел их конвоир долговязый масластого сложения крестьянин с рассыпчатой копной из желто-белых волос на твердо поставленной голове, остался, видимо, доволен, а когда удальцов заговорил с ним по-немецки, то и вовсе повеселел и повел осматривать хозяйство. зовут его аксель тешки вполголоса переводил егорчеву по дороге удальцов хозяйскую речь у него двести десятин половина под картошкой скот в основном рабочий но и для себя держит на молоко с мясом плата марка в день на его харчах хочет чтобы я был у него за разводящего трудно ему с вашим братом без языка Хозяин свернул к двухэтажной пристройке, одной стеной примыкавшей к скотному двору. Теперь хочет показать нам, где мы жить будем. Крохотная комнатка с кроватью под одеялом и подушкой в наволочке, небольшим столом у окошка, притёнённого марлевыми занавесками с цветочным горшком на подоконнике, показалась Егору Чевурайской обителью. «Дела!» — мысленно представил он себе свою будущую жизнь здесь, как у барина. И потекла у Егорчева крестьянская маята на немецкий манер. Вставал он по привычке раньше других, прибирался, шел на общую кухню, где уже заваривали завтрак для работников, садился за стол, степенно управлялся с едой и, обредив лошадь перед конюшней, уходил в поле, Без того, чтобы ожидать остальных. Только здесь, среди зеленого разлива картофельной ботвы, дальним концом упиравшейся в лесистое взгорье, Егорычев чувствовал себя полноценным человеком. Дыхание земного естества вокруг него сообщало ему ощущение своей кровной принадлежности ко всему, что растет, дышит и размножается на земле вместе с ним. Время до обеда проходило быстро а после обеда еще быстрей. А вечером, от ужинов, он отправлялся к себе, где, распластавшись на кровати, с блаженной стомой вслушивался в свое гудящее от рабочего дня тело, в себя, в чуткую тишину за окном, и думал не более чем о завтрашнем дне, когда трудовая страда вновь позовет его воедино слиться в поле с земным естеством. Но дело делом, а молодость брала свое. Большинство работников на ферме составляли женщины, вдовы, солдатки, засидевшиеся без воюющих женихов девахи. Жадными глазами поглядывали они на русских лагерников, отделяя егорочева как самого молодого и здорового особым вниманием. Внимание это парню, конечно, льстило, но ответно загореться к кому-либо из них — Ему мешала еще не изжитая в нем ребячья робость, и поэтому, встречаясь взглядом с зовущими глазами окружавших его женщин, он смущенно отворачивался, опаляясь в сердце удушливым жаром. Настойчивее других появлялась Марта. Совсем молодая еще солдатка с веселым в веснушек лицом, на котором неизменно сияли в беззвучном смехе две озорные ямочки. Она не упускала случая, чтобы, находясь рядом с ним, показать ему грудную ложбинку в глубоком разрезе своего платья, и при этом с решительной откровенностью нашептывала парню на ухо «Русиш золь гуд, гуд, русишь золь Несмотря на молодость, у нее уже было двое детей, мальчика-девочка, которых на рабочий сезон она оставляла у матери в городке, а сама ютилась в той же, что и Егорычев, при стройке, в такой же, как у него, комнатке, откуда по вечерам растекалась по коридору ее почти беспрерывное на праздничный лад пение. Егорычев впервые в жизни потерял сон и аппетит, все валилось у него из рук а по ночам он млел и обливался потом от переполнявшего его и еще неизведанного им желания. Чем бы это кончилось, неизвестно, если бы однажды ночью Марта сама не пришла к нему и не легла рядом с ним с властной опытностью, определив их дальнейшие отношения. И все закружилось в егорочеве облегчающе ввинчиваясь в опустошающую его воронку, а Марта, зарываясь в него распаленным лицом, благодарно шептала ему в подбородок «Гуд! Русиш золь дат гуд! Зер гуд!» и смеялась тихо, счастливо, самозабвенно. Удальцов уже вскоре... Накрепко сдружился с хозяином. Они всюду показывались вместе и по вечерам часто вдвоем уезжали в город, внизу, откуда возвращались, как правило, за полночь и на веселе. В таких случаях удальцов обычно заглядывал в пристройку к напарнику, садился на край кровати и выкладывал услышанные в городе новости — Нет, у нас больше царя, Филя. Временное правительство в Петрограде хозяйничает. Кадеты, бомбисты и прочая сволочь. Он закрывал лицо ладонями, упирался локтями в колени, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Куда идет Россия, наша Филя, куда катится? Но однажды, Где-то уже под осень. Зашел к нему сразу после ужина трезвый и сосредоточенный. — Вот что, Филя! — заговорил гость, испытующе всматриваясь в Егорычева. — Решил я уходить. И поспешно уточнил — домой уходить. Там нынче каждый человек дорог. Зазорно мне, русскому офицеру, в тепле и сытости отсиживаться, когда страна... Криком кричит. И коротко закончил. «Если надумаешь, пойдем вместе». От неожиданности у Егорычева голова пошла кругом. Все сразу лихорадочно перемешалось в его сознании. Завтрашняя работа, марта, дорожная неизвестность впереди. Но из-под всей этой мешанины, с самого дна памяти – Вдруг всплыла перед ним епифанская даль с жидкими перелесками в сизой дымке полевого рассвета, одуряющие запахи летней козьбы в преамурье, острый запах дымящегося навоза на дворовом снегу, и зашлась в нем душа, такой разрывающей ее изнутри тоской, что только и сложилась у него в ответ удальцову «Вестима». С облегченными глазами тот принялся деловито излагать ему свой план. «Уходить надо теперь же, филя пока картошка еще на корню стоит. С ней мы с голоду не пропадем. Нам, главное, железнодорожную ветку из виду не терять. Она нас прямо к Петрограду выведет. Карта у меня есть, не заблудимся. Я ведь родом из Сибири, в лесу как дома. Хозяин наш, Тешки этот». «Золотой оказался человек, он нам поможет. Сам меня и надоумил, нечего, говорит, вам здесь больше делать, домой пора. Харчами на первое время нас снабдит. И как будем уходить, конвоира нашего еще с вечера напоит, а с утра опять накачает, так что у нас с тобой почти сутки для свободного маневра». В решающий вечер... Когда все уже было готово к побегу, Егорачева потянуло к Марте хотя бы проститься по-человечески, но постучаться к ней он так и не решился, боялся неосторожным сломом выдать себя и тем, может быть, испортить дело. Он вышел во двор, крадучись, подобрался к ее окну и заглянул внутрь. Марта, по обыкновению напивая что-то себе под нос, штопала чулки, и, веснущетое лицо ее, улыбчиво светилось чему-то глубоко затаенному, но радостному. «Дай тебе Бог, Марта!» — мысленно простился он с ней, подаваясь к воротам, где его уже ждал попутчик с хозяином. «Детишек вырастить и мужа живым встретить». У ворот хозяин встретил Егорчева дружеским хлопком по спине «Лэбвользольдат, хильфдергот». «Прощай, солдат, помоги тебе, Бог!» — немецкий. И путники след в след шагнули в ночь.